Лино Альдани, рассказ называется «Рыбы-коты для Венеры». Сэм Эллингтон мерно покачивался в своем уютном кресле-качалке на веранде в тени густых олеандров. Солнце клонилось к закату, и в воздухе кружились комары и прочая мошкара. Все звуки словно бы стали приглушенными. Сэм устал за день, и его брат – Арчи Эллингтон тоже устал. Они до самого вечера охотились за дичью, одолевали вброд ручьи и болота. Им пришлось часами брести по сильно пересеченной местности, где на каждом шагу их подстерегала опасность. Теперь они сидели в углу веранды, наслаждаясь блаженным теплом, которое разливается по телу после тяжелой работы. Сэм развалился в удобном кресле-качалке, а Арчи сидел прямо на полу, прислонившись спиной к стене. В глубине виллы с жены готовили ужин. Через неплотно прикрытую дверь отчетливо доносились их досадливые возгласы. Нетрудно было догадаться, что обе женщины не слишком-то опытные кулинары. Мальчишки играли в саду. Время от времени из-за куста высовывался пластмассовый револьвер. Щелчок и струя воды долетала до самой веранды. Как обычно, мальчишки играли во вторжение инопланетян. Сэм и Арчи слишком устали, чтобы прикрикнуть на ребят и заставить их прекратить эту глупую игру. Сразу за садом начиналась дорога, по которой теперь все чаще проносились машины, нагруженные всевозможными рыболовными снастями. И неудивительно, ведь эти места были подлинным раем не только для охотников, но и для рыболовов. «Слизняки!» – презрительно фыркнул Арчи. «Улитки!» – подержал его Сэм. «Сони!» – с еще большим презрением откликнулся Арчи. Вошедшая в пословицу «вражда охотника к рыболову» получила сейчас новое доказательство в виде самых изощренных ругательств, которыми Арчи и Сэм награждали любителей ловить рыбу. «Они все до одного впали в детство», – нанимался Арчи. «Когда эти кретины держат в руке удочку, луна может свалиться с неба, а они ничего не заметят». «Это верно», — подтвердил Сэм, хлопнув себя по шее, чтобы избавиться от назойливого комара. «На прошлой неделе мне попался в панче один фантастический рассказец тома Уотта. Занятный. Представляешь, корабль с Венеры приземляется на берегу реки Хафтер. Экипаж ракетоплана выходит наружу». И командир начинает приставать с вопросами к одному из этих чукнутых, которые в состоянии беседовать с тобой лишь о наживке из Сильвер и искусственном червячке Питер Рос. Так вот, командир экипажа подходит к нему и говорит. «Добрый вечер, я прилетел с Венеры». Вот, пишет, что жители Венеры очень похожи на нас, только глаза у них расположены не горизонтально, а вертикально, и притом на лбу. «Что бы ты сделал на месте того рыбака?» чался бы проч он и безумный либо застыл на месте от изумления и ужаса ну а рыбак он взглянул на корабль окинул равнодушным взглядом членов экипажа и приспокойно принялся насаживать на крючок свою дурацкую искусственную муху потом не поднимая глаз сказал подождите немного я занят понимаешь так и сказал ну это уж слишком возразил арчи и встал Трудно поверить. А я тебе говорю, так оно и было. Жаль, что Елена сожгла журнал от тубы. Ты меня неверно понял, Сэм. Просто я хотел сказать, что вот несколько преувеличивает. Увидев, к примеру, марсиан, даже рыболов обратился бы в бегство. Ты глубоко ошибаешься. Удрали бы все, кроме рыболова. Он же глуп. Глупее даже тех рыб, которых так старательно ловит. Когда он сжимает в руке удилище, ничего не видит и не слышит вокруг. И кроме того, рыбаки вообще не умеют бегать. Они же настоящие квашни. Спор возобновился после ужина. Уложив детей спать, женщины завели разговор о вязании и способах приготовления пудинга, а Сэм и Арчи удрали на веранду. «Насколько спорим, что если завтра мы переоденемся марсианами, рыбаки этого даже не заметят?» – спросил Сэм. Арчи засомневался. Как всякий заядлый охотник, он не питал никакого уважения к любителям рыбной ловли. Но всему есть предел. Невозможно представить, чтобы человек, пусть даже рыболов, продолжал невозмутимо заниматься своим делом, внезапно увидев перед собой инопланетян. «Идем, я хочу показать тебе кое-что», — сказал Сэм. Они миновали сад и подошли к домику сторожа Эрнста. Под навесом, рядом с садовыми ножницами, лейками и сейлками валялся всевозможный хлам. «О, господи!» простонал Арчи при виде этой ржавой рухляди. «Зачем ему этот металлолом?» «Кто его знает?» «Должно быть, в нем пробудился инстинкт антиквара». Сэм забрался на кучу хлама и принялся копаться в ней. «Вот!» воскликнул он и бросил Арчи водолазный шлем. «Тут должен быть еще один». «Что ты собираешься делать?» «Сейчас поймешь», ответил Сэм. «Завтра утром Мы наденем зеленый комбинезон, высокие резиновые сапоги, шлемы, нацепим на себя игрушечные пистолеты наших сыновей, и нас сам черт не отличит от марсиан. А потом отправимся на реку, подшутить над этими глупцами-рыболовами. По-моему, эта шутка может скверно кончиться. Но что ты не унимался, Сэм? Они едва взглянут на нас и вновь уставятся на поплавок. Если вечером комары весьма назойливы, то на рассвете они просто невыносимы. Тот, кто с самого утра отправляется в лес или на болото, либо бродит по берегу реки, совершенно беззащитен перед несметными полчищами этих вечно голодных и прожорливых насекомых. Арчи и Сэм шли по тропинке, ведущей к реке. На обоих были длинные до бедер сапоги, зеленые комбинезоны с застежкой молнии на груди, Сэм нес на спине два пустых водолазных баллона, а Арчи, не найдя ничего более подходящего, водрузил на плечи опрыскиватель, которым Эрнст одновременно и сторож и садовник опрыскивал виноградные лозы. За поясом у обоих болтались пластмассовые пистолеты, украденные у детей. «Давай наденем шлемы», – предложил Арчи, убедившись, что пощад от комаров не дождешься. Старый шлем оказался неимоверно тяжелым, У него не недоставало винтового укрепления, а потому он покоился прямо на плечах к тому же страшно давил на затылок. Наконец они добрались до проезжей дороги и прошли по ней метров сто. Внезапно из-за поворота вынырнул велосипедист в крестьянской одежде с вилами за плечами. Он спокойно катил навстречу Арчи и Сэму, но едва заметив их, бросил велосипед и вилы и с воплем помчался прочь. Братья не сдержали довольную хмылки. Затем настала очередь автомобилиста. Не доезжая метров пятидесяти, он резко затормозил, дал задний ход и, свернув на боковую тропу, на бешеной скорости скрылся вдали. «Ого!» — воскликнул Арчи. «Кажется, наш фокус с приодеванием возымел эффект». Они вновь сошли с дороги и начали не спеша спускаться к реке. «Остановись, Арчи!» – сказал Сэм, едва не углупились в прибрежный кустарник. «Река совсем близко. Он снял шлем и положил его на землю рядом с пистолетами. Я схожу на разведку, а ты подожди здесь». Минут через десять он вернулся. «Там, в заводе, двое этих психов уже удят». Братья снова надели шлемы, нацепили пистолеты и пошли дальше. Говорить буду я, сказал Сэм, а ты молча стой рядом и постарайся не смеяться. Они пересекли небольшую поляну, а затем Сэм повел брата вниз к реке по крутой тропке, еле заметной среди густой травы и кустарника. Берег реки сплошь порос канадским тополем. Робинией, плакучей ивой, подернутая рязкой вода лениво лизала их корни. Первый рыбак сидел на большом гнилом бревне. наполовину утонувшим в грязи. Его напарник выбрал место чуть повыше, на расстоянии метров двадцати. Пахло илом и сыростью. «Привет вам, люди Земли!» громко сказал Сэм, выставляя на показ пластмассовый пистолет. «Мы прибыли к вам с Марса!» Рыболов даже не пошевелился. «Тссс!» – прошептал он, по гусиному вытягивая шею. Казалось, глаза его словно магнит – Притягивали к себе пробковый поплавок, который как раз в этот миг тихонько дернулся. «Эй, вы что, не слышали? Мы прилетели с планеты Марс!» – не сдавался Сэм. Рыболов, повернув голову и прищурившись, взглянул на них. Затем встал и подтянул удилище. «Подождите немного!» равнодушно произнес он. Потом нагнулся, открыл коробку с червями и стал копаться в ней. Наконец он отобрал жирного червяка и ловко насадил его на крючок, после чего плавным движением руки снова забросил удочку в воду. «Так значит, вы прилетели?» «А, вспомнил, с Марса». Разговаривая, он не сводил глаз по плавкам. «Эй, Винни!» — крикнул он другу. «Они прилетели с Марса». В ответ тот лишь что-то недовольно промычал. Теперь убедился точь-точь, как в рассказе, шепнул Сэм брату. «Меня зовут Сандерс», — сказал незнакомец. из за вас я упустил вот такую рыбину. Тут всегда богатый улов Но рыбы, они очень пугливы. Малейшие шумы, их уж поминай, как звали». «Нам пришлось долгие годы слушать ваши радиопередачи, чтобы выучить ваш язык. Сэм, не знал чтобы еще такого сказать а радиопередачи понятно когда же вы прилетели вчера после полудня наше летающие блюдце здесь неподалеку на поляне а, -а, а в то же мгновение поплавок нырнул человек по имени сандерс молниеносно подсек удилища на примал клюкнул здоровенная рыба кот которая теперь отчаянно билась в траве Рыболов осторожно снял ее с крючка, поднял крышку ведра с водой и бросил туда добычу. — Послушайте, — сказал он, отыскивая в коробке нового червяка для наживки. — Мне сейчас не до разговоров. В это время рыба клюет лучше всего. Приходите часа через два, тогда потолкуем Настаивать было совершенно бесполезно. Арчи воочию убедился, что в удивительных историях о рыболовах нет ни капли преувеличения. Даже появление марсиан не в силах отвлечь их от любимого занятия. Братьям ничего другого не оставалось, как только вернуться домой. Человек по имени Сандерс сложил удочку и собрал рыболовные снасти. Его примеру последовал и др... другой рыбак. Когда они заглянули в ведра с водой, где плавали пойманные рыбы, на их яйцах отразилось удовлетворение. «Что им от тебя было нужно?» – спросил Винни. «Да ничего, ты же знаешь этих землян. Им бы только шутки шутить. Одного не пойму, почему, когда им нужно устроить карнавал, они не в состоянии придумать что-либо пооригинальнее, чем марсиане летающие блюдца?» «Напрасно ты удивляешься, Сандерс. Откуда им знать, что Марс необитаем?» «Согласен. Но меня раздражает это полнейшее отсутствие воображения». Они молча направились к лесу. На полпути Винни спросил. «Как ты думаешь, эти рыбы-коты смогут акклиматизироваться в наших озерах?» «Разумеется», — ответил Сандерс. «Сначала придется пустить их в более холодные северные озера, а уж затем в южные. Конечно, им придется туго. Рыбы Венеры не выносят чужаков. Но ручаюсь тебе, у нас эти рыбы-коты приживутся». Они подошли к поляне, Сандерс вынул из кармана странный на вид предмет серебристого цвета, нажал рычажок и словно по нановению волшебной палочки на поляне появилось летающее блюдце. «Этот кретин утверждал, что они приземлились именно здесь», — сказал Сандерс, поднимаясь по трапу. Едва он захлопнул дверцу, как летающее блюдце точно растворилась в небе. Гудение двигателя в момент взлета едва ли было чуть сильнее гудения бесчисленных комариных стай, круживших над лесом. Неудивительно, что никто из людей ничего не услышал. Впрочем, если бы даже летающие блюдцы, можно было различить, кто бы его увидел. На этом участке реки не было никого, кроме рыболовов. А те, известное дело, когда удят, не видят ничего, кроме подрагивающего на воде. Поплавка.